Глава 11. Наутилус Я последовал за капитаном Немо. Двойная дверь в глубине столовой распахнулась, и мы вошли в соседнюю комнату, столь же просторную. Это была библиотека. В высоких шкафах из черного палисандрового дерева с бронзовыми инкрустациями на широких полках стояли рядами книги в одинаковых переплетах. Шкафы тянулись вдоль стен, занимая все пространство от пола до потолка. Несколько отступив от 105 шкафов, шли сплошные широкие диваны, обитые коричневой кожей. Легкие передвижные подставки для книг расставлены были вблизи диванов. Посредине библиотеки стоял большой стол, заваленный журналами, среди которых я заметил несколько старых газет. Слепного потолка, завершая весь этот гармонический ансамбль, четыре полушария из матового стекла изливали электрический свет. С восхищением осматривал я этот покой, обставленный с таким вкусом и глазам своим не верил. — Капитан Немо, — сказал я хозяину, расположившемуся на диване, — ваша библиотека сделала бы честь любому дворцу на континенте. Я диву даюсь при мысли, что такая сокровищница сопутствует вам в морские глубины. — Где же вы найдете столь благоприятные условия для работы, — господин профессор, — ответил капитан Немо. «Тишина, полный покой. Разве в вашем кабинете, в Парижском музее вы пользуетесь такими удобствами?» «Разумеется, нет. Я должен признаться, что мой парижский кабинет беден в сравнении с вашим. У вас тут не менее шести-семи тысяч томов». «Двенадцать тысяч, господин Аранакс. Книги. Единственное, что связывает меня с землей. Свет перестал существовать для меня в тот день, когда научилась впервые погрузился в морские глубины» тот день я в последний раз покупал книги, журналы, газеты. С того дня для меня человечество перестало мыслить, перестало творить. Моя библиотека к вашим услугам, господин профессор. Вы можете располагать ею, как вам будет угодно. Поблагодарив капитана Немо, я подошел к библиотечным полкам. Тут была собрана научная, философская, художественная литература на всех языках. Но я не заметил ни одного сочинения по политической экономии. Очевидно, политической экономии доступ на борт судна был строго воспрещен. Любопытная подробность. Книги были расставлены в алфавитном порядке, независимо от того, на каком языке они написаны. Видимо, капитан Немо свободно владел всеми языками. Среди книг я увидел произведения великих писателей и мыслителей древнего и нового мира. Все то лучшее, что создано человеческим гением в области истории, поэзии, художественной прозы и науки, начиная с Гомера до Виктора Гюго, с Ксенофонта до Мишле, с Рабле до госпожи Сант. Но научные книги все же преобладали в этой библиотеке. Книги по механике, баллистике, гидрографии, метеорологии, географии, зоологии и прочие чередовались с трудами по естественной истории, как я понял, главного предмета научных интересов капитана. Тут было полное собрание сочинений Гумбальта: Араго, труды Фуко, Анри сент клер де виля Шасле, Мильн-Эдвардса, Катерфажа, Тиндаля, Раде, Вертелло. Абата Секки, Петермана, Капитана Мори, Агасиса, записки Академии наук, сборники различных географических обществ и прочее. И в этом почетном обществе находились две мои книги, которым, возможно, я был обязан относительно любезным приемом на борту Наутилуса. Книга Жозефа Бертрана «Основа астрономии» позволила мне сделать заключение – Я знал, что она вышла в свет в 1865 году. Стало быть, Наутилус был спущен под воду не раньше этого времени. Итак, капитан Немо начал свое подводное существование всего лишь три года назад. Впрочем, я надеялся установить точную дату, если библиотеки окажутся более поздние издание. Но у меня впереди было достаточно времени для подобных изысканий, и помимо того, мне не хотелось откладывать обозрение чудес Наутилуса. «Благодарю вас, сударь, — сказал я, — за разрешение пользоваться вашей библиотекой. Тут собраны столь ценные научные сокровища, я не примену с ними ознакомиться». «Тут не только библиотека, — отвечал капитан Немо, — но и курительная». «Курительная? — воскликнул я. — Курительная на борту Наутилуса?» «Совершенно верно. В таком случае, сударь, я должен предположить, что вы поддерживаете связь с Гаваной?» «Отнюдь нет, — возразил капитан». «Позвольте предложить вам сигару. Правда, она не гаванская. Но если вы знаток, сигара придется вам по вкусу». Я взял сигару, по форме весьма напоминавшую лучшие сорта гаванских, но, казалось, скрученную из золотистых листьев. Я раскурил ее у светильника, стоявшего на изящной бронзовой подставке, и затянулся с жадностью за взятого курильщика, лишенного табака уже двое суток. «Превосходная сигара», — сказал я. «Но разве это табак?» Табак, но ни гаванский, не турецкий. Море поставляет мне, хотя и не очень щедро, эти редкие морские водоросли, богатые никотином. Вы теперь вздыхаете о гаванских сигарах, а? С этой минуты, капитан, я их презираю. Курите, пожалуйста, сколько вам вздумается, не спрашивая происхождения сигар. Никакая таможня не взимала за них налога, но от этого, полагая, они не стали хуже. Напротив! В этот момент капитан Немо растворил дверь, противоположную той, через которую мы вошли в библиотеку, и я оказался в ослепительно освещенном салоне. Это был просторный зал с закругленными углами, длиною в 10, шириной в 6, высотой в 5 метров. Сильные лампы, скрытые за узорчатым орнаментом потолка, выдержанного в духе мавританских сводчатых покрытий, бросали мягкий свет на сокровища этого музея. Да, это был настоящий музей, в котором мастерской щедрой рукой были соединены воедино дары природы и искусства в том живописном беспорядке, какой обличает жилище художника. Десятка три картин великих мастеров в одинаковых рамах, отделенные одна от другой щитами с рыцарскими доспехами, украшали стены, обтянутые тканными обоями строгого рисунка. Тут были полотна огромной ценности, которыми я любовался в частных картинных галереях Европы и на художественных выставках. Различные школы старинных мастеров были представлены тут. Мадонна Рафаэля, Дева Леонардо да Винчи, Нимфа кореджа Женщина Тициана, Поклонение волхвов Веронеза, Успение Мурили, Портрет Гольбейна, Монах Веласкиса, Мученик Рибейли, Ярмарка Рубенса. Два фламандских пейзажа Тенирса, три жанровых картинки Жераро Доу, Метсю, Поля Потера, два полотна Жирико и Прюдона, несколько морских видов Бикюзена и Берне. Современная живопись была представлена картинами Делакруа, Энгра, Декампа, Труайона, Мессанье, Добинье и так далее. Несколько очаровательных мраморных и бронзовых копий античных скульптур на высоких пьедесталах стояло по углам великолепного музея предсказание командира Наутилуса начинало сбываться. Я был буквально ошеломлен. «Господин профессор», — сказал этот загадочный человек, — «надеюсь, вы извините меня за то, что я принимаю вас запросто и в гостиной беспорядок?» «Сударь», — отвечал я, не доискиваясь, кто вы такой, смею предполагать, что вы художник?» Любитель, сударь, не более. «Когда-то мне доставляло удовольствие собирать прекрасные творения рук человеческих». Я был страстный, неутомимый коллекционер, и мне удалось приобрести несколько вещей большой ценности. Это собрание картин — последнее воспоминание о земле, которое для меня уже не существует. В моих глазах ваши современные живописцы, то же, что старинные мастера. Гений не имеет возраста. А композиторы? — спросил я, указывая на партитуры Вебера, Рассини, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мейербера. Геральда, Вагнера, Обера, Гуно и многих других, разбросанные на огромнейшей физгармонии, занимавшей всю стену между дверьми. «Для меня эти композиторы», — отвечал капитан Немо, — «современники Орфея, ибо понятие времени стирается в памяти мертвых. А я мертв, господин профессор. Я такой же труп, как и те ваши друзья, которые покоятся в шести футах под землей». Капитан Немо умолк и глубоко задумался. Я глядел на него в величайшем волнении, молча изучая его лицо. Опершись о драгоценный мозаичный стол, он, казалось, не замечал меня, забыл о моем присутствии. Не желая нарушать течение его мыслей, я решил заняться осмотром редкости. Произведения искусства соседствовали с творениями природы. Водоросли, раковины и прочие дары океанской фауны и флоры, собранные, несомненно, рукой капитана Немо, занимали видное место в его коллекции. Посреди салона из гигантской тридактны бил фонтан, освещенный снизу электричеством. Края резко ребристой раковины этого исполинского двустворчатого моллюска были изящно зазубрены. В окружности раковина достигала шести метров. Стало быть, этот экземпляр превосходил размерами прекрасные тридактны, поднесенные Венецианской республикой Франциску I и служившие крапильницами в Парижской церкви святого Сульпиции. Вокруг раковины в изящных витринах, оправленных в медь, были расположены по классам и снабжены этикетками чайшие экспонаты океанских вод, какие когда-либо доводилось видеть натуралисту, вообразить себе радость такого естествоиспытателя, как я. Раздел зоофитов, животных цветов был представлен весьма любопытными образцами полипов и иглокожих. Первую группу составляли органчиковые и гаргониевые восьмилучевые кораллы, сирийские губки, малукские изиды, морские перья, прелестные лафагени норвежских морей, различные зонтичные альциониевые, целая коллекция шестилучевых мадрипоровых кораллов, которые мой учитель Мильн Эдварде так остроумно классифицировал на подотряды, среди которых я особо отметил очаровательных веерниц. Разноцветных глащатых кораллов с острова Бурбон, колесницу Нептуна с Антильских островов, бесподобные разновидности кораллов. Тут были представлены все виды обитателей коралловых рифов, колонии которых образуют настоящие острова, а со временем, возможно, и целые материки. Иглокожие, примечательные своим известковым панцирем из многочисленных пластинок решетчатого строения, как то красно-бурые морские звезды Астериос, морские лилии, стебельчатые лилии Разункринусы, Астерофоны, морские ежи, Галатурии и прочие являли полное собрание представителей этой группы. Какой-нибудь впечатлительный конхиолог, конечно, растерялся бы, увидев соседние витрины, в которых были размещены и классифицированы представители типа моллюсков. Коллекция мягкотелых не имела цены, и мне не достало бы времени ее описать. Я назову лишь некоторые особи и единственно ради того, чтобы сохранить в памяти их название. Изящная королевская синевакула Индийского океана, все в белых пятнах, ярко выступающих на красном и коричневом фоне. Красочный императорский спондил, весь ощетинившийся шипами, редкий экземпляр, за который, по моему мнению, любой европейский музей заплатил бы 20 тысяч франков. Обыкновенная синевакула из морей Новой Голландии, весьма добываемая. Экзотические сенегальские бюкарды, двустворчатые белые раковины, такие хрупкие, что рассыпаются при малейшем дуновении. Множество разновидностей морского щипца с острова Явы, улитки, вроде известковых трубок, окаймленных листовидными складками, высоко ценимые любителями. Все виды брюхоногих, начиная от зеленовато-желтых, которых вылавливают в морях Америки, до кирпично-красных, предпочитающих воды Новой Голландии одни добытые в Мексиканском заливе и примечательные своей черепицеобразной раковиной, другие — звездчатки, найденные в Южных морях, и, наконец, самый редкий из всех — великолепный шпорник Новой Зеландии. Затем удивительные теллины, драгоценные виды цитер и венусов, решетчатые кадраны, отливающие перламутром с берегов Транкимбара. Крепчатая башенка, зеленые ракушки китайских морей, кунусовидная улитка, все виды ужовок, служащие монетами в Индии и Африке, слава морей, драгоценнейшая раковина восточной Индии, наконец, литарины, дельфинки, башенки. Янтины, яйцевидки, оливы, митры, шлемы, пурпурницы, трубачи, арфы, скальницы, тритоны, цериты, вертиновитки, блюдечки, стеклышки, клеодоры, нежные, хрупкие раковины, которым ученые дали прелестные имена. В особых отделениях лежали нити жемчука невиданной красоты, загоравшиеся всеми огнями при электрическом освещении. Розовый жемчуг, извлеченный из морской пины Красного моря, зеленый жемчуг из галиотиса, желтый жемчуг, голубой, черный, удивительный продукт различных моллюсков всех океанов и некоторых перловиц из северных рек. И, наконец, несколько бесценных образцов, извлеченных из самых крупных и редчайших раковин «Жемчужниц». Иные жемчужницы были больше голубиного яйца. Каждая из них стоила дороже той жемчужины, которую путешественник Тавернье продал за 3 миллиона персидскому шаху. А красотой они превосходили жемчужину имама Москатского, который, как я думал, не было равной в мире. Определить стоимость коллекции не представляло возможности. Капитан Немо должен был истратить миллионы на приобретение этих редчайших образцов. И я спрашивал себя, из каких источников черпает средства на удовлетворение своих причуд этот собиратель редкостей. Но тут капитан обратился ко мне. «Вы рассматриваете мои раковины, господин профессор? В самом деле они могут заинтересовать натуралиста. но для меня они имеют особую прелесть, потому что я собрал их собственными руками, и нет моря на земном шаре, которое я обошел бы в своих поисках». «Понимаю, капитан, вполне понимаю, какое удовольствие испытываете вы любой из своими сокровищами. И они собраны вашими собственными руками. Ни один европейский музей не располагает такой коллекции океанской фауны и флоры. Но если я растрачу все свое внимание на осмотр коллекции, что же останется для судна? Я отнюдь не хочу проникать в ваши тайны, но признаю, что устройство Наутилуса, его двигатели, механизмы, сообщающие ему необычайную подвижность, Все это крайне возбуждает мое любопытство. На стенах салона я вижу приборы, назначение которых мне неизвестно. Могу ли я узнать? — Господин Аранакс, — ответил капитан. — Я уже сказал вам, что вы свободны на борту моего судна. Следовательно, нет такого уголка на Наутилусе, куда бы вам был воспрещен доступ. Вы можете осматривать судно со всем его устройством, и я почту за удовольствие быть вашим проводником. — Не нахожу слов благодарности, сударь. Постараюсь не злоупотребить вашей любезностью. — Разрешите только узнать назначение этих физических приборов. — Господин профессор, точно такие же приборы имеются в моей каюте, и там я объясню вам их назначение. Но сначала пройдемте в каюту, приготовленную для вас. Надо же вам знать, в каких условиях вы будете жить на борту Наутилуса. Я последовал за капитаном Немо. Выйдя через одну из дверей, имевшихся в каждом из округленных углов салона, мы оказались в узком проходе, пролегавшем по обоим бокам судна. Пройдя на нос корабля, капитан Немо ввел меня в каюту, вернее, в изящно обставленную комнату с кроватью, туалетным столом и прочей удобной мебелью. Оставалось только благодарить любезного хозяина. «Ваша каюта смежная с моей», — сказал он, раскрывая другую дверь. «А моя сообщается с салоном, откуда мы только что вышли». Каюта капитана носила суровый, почти монастырский характер. Железная кровать, рабочий стол, несколько стульев, умывальник. В каюте царил полумрак. Ничего лишнего. Только необходимые вещи. Капитан Немо указал мне на стул. «Не желаете ли присесть?» — сказал он. «Я сел, и он начал свои объяснения».